Глава двенадцатая, в которой все встает на свои места На завтра в полдень ресторанная зала Швейцарии была полна людей. Полного аншлага, как вечер аукциона, не наблюдалось, однако публики собралось порядочно. Во-первых, на своих местах расселись практически все посетители, оставшиеся в гостинице в момент убийства. Беседин, Кулыгин, Лукьянова, Гречихина и Сиротов нервозно поглядывали друг на друга. Неверов и Лидия заняли угловой столик и излучали скорее живейший интерес. Супругу отставной товарищ прокурора решил не нервировать и не приглашать. За аукционной трибуной стал трепетно озирающийся Козлов. Во-вторых, присутствовало начальство Александра Петровича. Отдельный стол предоставили уездному исправнику и судебному следователю, назначенному на дело Лукьянова. Первый представлял из себя классического отставного военного, сильно запустившего себя в гражданской жизни. Полнота и ленивые манеры указывали на недостаток физических упражнений, а на лице его, аршинными буквами, было написано полное отсутствие всяческого воображения. Следователь, худой и строгий господин в Пенсне, слегка за сорок, жителем Зеленого Луга уже успел примелькаться. Это был протеже Неверова в его бытность товарищем прокурора, и именно ему месяц назад досталось также дело тётушке Шивалдиной. Вместе с исправником и следователем прибыли четыре дюжих городовых, парами перекрывших оба выхода, к лестнице и на балкон. Урядник сделал выводы из побега Кулыгина и прыжка Фалька, последовавшего за ним с террасы. Сами виновники этого собрания — Фальк и Сидоров. До поры до времени стояли за занавесом, внимательно разглядывая подозреваемых. Доктор то и дело посматривал на свои карманные часы. Когда их стрелки показали десять минут пополудни, он повернулся к уряднику и спросил. «Ну что, приступим?» Александр Петрович метнулся к столу с начальством, перебросился с ними парой фраз, а затем кивнул Фальку. Доктор вышел из-за занавеса и сменил Козлова за трибуной. Хозяин Швейцарии быстренько переместился за столик к Неверову и Лидии. Василий Оттович отпил воды из бокала на трибуне, прокашлялся, привлекая внимание собравшихся, и начал. «Господа!» Я приношу свои извинения за то, что пришлось отвлечь присутствующих от ваших, безусловно, важных дел и вновь собрать здесь, на месте произошедшей трагедии. Вместе с тем, я очень благодарен вам за внимание и обещаю, что уже к часу дня все будут абсолютно свободны». Он замолчал, выдержав театральную паузу. «Кроме, конечно же...» причастных к убийству Валентина Карповича. По залу пробежал взволнованный и несколько раздраженный шепот. Пятерка подозреваемых принялась нервно ерзать на своих местах. Виктор Львович любезно согласился предоставить всем желающим вина и воды, которые вы видите в бокалах перед собой, дабы ожидание не было слишком уж мучительным. Продолжил Фальк. — На час мне этого точно не хватит, — проворчал Беседин. — А вы не торопитесь, смакуйте, — с лучезарной улыбкой посоветовал ему Василий Оттович. — Итак, позвольте еще раз познакомить вас с обстоятельствами дела, так как последовательность произошедших событий сыграет очень важную роль в моем рассказе. Аукцион, ради которого мы тогда собрались в этом зале, закончился около девяти часов вечера. Примерно в девять часов и пять минут Валентин Карпович Лукьянов удалился в отдельный кабинет со своим призом. Спустя пять минут ему принесли закуски, после чего он закрыл дверь изнутри. Затем, около десяти часов вечера, Александр Петрович и я обнаружили его тело, а также пропажу выигранной им бутылки вина. Согласно разбитому бригету, найденному рядом с покойным, убийство произошло в 9 часов и 40 минут. Также в кабинете было обнаружено орудие убийства – трость Григория Борисовича Сиротова. Убийца, кто бы он ни был. Хотя его личность не будет долго оставаться неизвестной, попытался бросить тень на подозреваемого. Очевидно, пока Григорий Борисович спал, злоумышленник завладел тростью, сделал свое черное дело и оставил оружие на месте преступления. По счастливому стечению обстоятельств господин Сиротов смог доказать свое алиби. Благодаря разбитому бокалу, Свидетели смогли подтвердить его нахождение в зале в момент убийства. Григорий Борисович поспешно покивал и облегченно приложился к бокалу с вином. Затем подозрение пало на господина Кулыгина. Обратился к молодому автомобилисту Фальк. Однако, несмотря на ряд недоразумений и попытку бегства, его непричастность тоже удалось установить. «Благодарю и повторюсь, если в моих силах чем-то помочь следствию!» Начал было Дмитрий Евгеньевич, однако доктор жестом попросил его замолчать, что оставило нам троих подозреваемых, местонахождение которых в момент убийства не удается подтвердить. Нелюбимая супруга, которая становится единственной наследницей, отвергнутая дама сердца, получившая отставку после стольких лет верности и ожидания, и конкурент в делах, до последнего сражавшийся за приз, но скандально проигравший. — Это инсинуации! — воскликнула Ольга Константиновна. — Я не обязана это выслушивать. — К сожалению, обязаны. Указав глазами на полицейских чинов за соседним столиком, ответил Фальк. Но, честное слово, осталось чуть-чуть потерпеть и пожалуйста, ведь мы подходим к самому интересному. А что, если имело место не убийство, совершенное преступником-одиночкой, а самый настоящий заговор? Быть может, между двумя обманутыми женщинами решившими отомстить оскорбившему их мужчине. Или между женой и конкурентом, которые захотели, скажем так, объединить свои усилия и избавились от досадной помехи. Или, быть может, любовница договорилась с вышеуказанным конкурентом, чтобы убить двух зайцев сразу. Она мстит отвергнутому возлюбленному, а он уничтожает соперника. Могли бы уж тогда называть имена. Располощите нашу репутацию в грязи. Тихим голосом заметила Гречихина. Но это все просто гипотезы. Успокаивающе сказал Фальк. А вот факт несомненен. Заговор действительно имел место. Он театрально взмахнул рукой и, не глядя, неловко смахнул с трибуны бокал воды. Тот упал на пол, Однако не разбился. «Простите, кажется, я увлекся», — смущенно потупился Фальк. «Я, наверное, уже давно разглагольствую и всех утомил. Сколько сейчас времени?» Присутствующие, как по команде, потянулись к часам. Опередил всех неверов, услужливо произнеся так, чтобы слышал весь зал. Двенадцать часов и двадцать две минуты. Спасибо, Павел Сергеевич. Поблагодарил его Фальк. Поднял бокал с пола и задумчиво объявил. Интересная вещь. Время. Когда мы чем-то увлечены, мы не обращаем внимания на его течение. Готов поспорить, что никто бы и не вспомнил, во сколько я сказал про заговор, Если бы не упавший бокал. Но теперь, имея яркое событие как точку отсчета, вы, скорее всего, сможете его вспомнить, если вас попросят. Не так ли? Собравшиеся покивали с различной степенью энтузиазма. «Знакомая ситуация, кстати, правда?» Невинно уточнил Василий Оттович. Что, кстати, подводит нас к главному вопросу, из-за которого мы сегодня и встретились, вернее, даже к трем: Кто убийца? Как ему или ей удалось совершить это деяние незамеченным, и куда все-таки пропала бутылка вина? Доктор остановился, поочередно посмотрев на каждого из пяти подозреваемых. Лукьянова и беседин выдержали его взгляд не мигая мрачно созерцая фалька в ответ гречихина потупилась отведя глаза кулыгин порзавел убийца господа действительно попытался сбить нас со следа удовлетворившись увиденным продолжил фальк вот только обманкой выступила не трость нет нет ею стали часы Не берусь утверждать, было ли это спланировано преступником заранее или имела место импровизация, но после того, как Лукьянову был нанесен смертельный удар, убийца обнаружил при нем бригет. Злодей аккуратно перевел стрелки на несколько минут вперед, разбил циферблат и оставил часы рядом с жертвой. Тело Валентина Карповича было обнаружено очень быстро. Я как врач произвел осмотр и предположил что убийство было совершено от получаса до часа до нахождения покойного и это вполне согласовалось со временем на часах. но если исключить часы как улику, то получается что господин лукьянов был убит раньше, и тогда получается что у господ сиротова и кулыгина Больше нет алиби. — Простите, Василий Оттович, но, насколько я понимаю, у вас нет права определять, какие улики следует оставить, а какие исключить, — спокойно сказал Григорий Борисович. — Это просто ваши домыслы. — Безусловно, — согласно кивнул доктор. — Однако... Имеются и некоторые подтверждения моей теории. Например, вот. Фальк взял с трибуны фотоснимок и показал его собравшимся. Весь зал, прищурившись, подался вперед. Доктору пришлось отдать карточку судебному следователю и попросить пустить ее по рядам. — У меня есть еще, не переживайте, — добавил Василий Оттович. Для тех, кто еще не посмотрел фотографию вблизи, опишу ее. На переднем плане мы видим Виктора Львовича Козлова, Валентина Карповича Лукьянова и выигранную им бутылку вина. Как раз, когда жертва уже заявила, что собирается удалиться в отдельный кабинет. Красивый, кстати, снимок. Но нас интересует его задний план. Если его увеличить с помощью лупы или оборудования для печати, то там можно увидеть Григория Борисовича Сиротова, который как раз поворачивает ручку на двери соседнего кабинета. Аудитория замерла. А затем каждый из присутствующих медленно перевел взгляд на сидящего у окна купца. Если тот и почувствовал себя неуютно, не показал вида, лишь спокойно пожал плечами. Боюсь, это объясняется очень просто. Я искал, извините, туалет и принял две двери у лестницы как раз за ватер-клозет. «Ах, ну, конечно же!» — хлопнул себя пол Фальк. «Хотя, постойте, вы, конечно, выглядели немного нетрезвым». Но вам не кажется подозрительным совпадение, что именно это объяснение вы использовали где-то десять минут спустя? — Да неужели? — спросил Сиротов. — Конечно. Вы что же, не помните? Вот здесь, у этой трибуны, где нахожусь я, стояли Виктор Львович и Лидия Николаевна, которые улаживали один финансовый вопрос. А вы как раз вышли из соседнего с Лукьяновым кабинета. Не помните? Вы еще проворчали что-то вроде «Где тут у вас туалет?», а, получив ответ, хмуро буркнули «Ну и ладно», после чего проследовали обратно в зал. Согласитесь, странное совпадение. За эти десять минут вы вполне успевали выбраться из окна, проникнуть в соседний кабинет, нанести Валентину Карповичу фатальный удар и скрыться обратно. Василий Оттович бросил взгляд на Лидию, которая сидела с крайне довольным видом. Именно об этом она рассказала Фальку три дня назад, передав ему учебник по математике, и теперь гордилась тем, что ее наблюдательность позволила изобличить убийцу. — Вы правы, я был пьян, — кивнул Сиротов. Возможно, дважды совершил одну и ту же ошибку. Это ничего не доказывает. К тому же, если уж вы утверждаете, что я преступник, то куда же, позвольте спросить, я дел вино? Я как раз к этому подхожу, — пообещал Фальк. Я же говорил, что тут имеет место заговор нескольких людей, не так ли? Раскрыть его и найти пропавшую бутылку мне помог Иван Семенович Беседин. — Я! — взревел купец. — Это на что же это вы намекаете? — Ни на что, не беспокойтесь. Я, правда, от чистого сердца благодарю вас за то, что вы навели меня на мысль о местонахождении пропавшей бутылки. Ведь пытаться вынести ее из ресторана в разгар следствия было очень рискованно. Если бы ее обнаружили у преступника, то отвертеться бы уже не получилось. Пришлось ее спрятать, правда, не самостоятельно. Господин Сиротов, позвольте, я буду развивать свою теорию дальше. Вынес вино из кабинета, предположу, что спрятав под полами смокинга. Незаметно оставил бутылку у доверенного человека и шепнул, куда ее необходимо отнести. — И кто же этот доверенный человек? — спросила Ольга Константиновна Лукьянова. — Вот он сидит, неподалеку. Фальк указал на Кулыгина. Не так ли, Дмитрий Евгеньевич? — Что? — Захлопал глазами молодой человек. «Я? С какой стати?» «Вас выдал автомобиль», — пояснил Фальк. «Очень уж приметный агрегат. Таких действительно на всю Россию очень мало. И как-то странно, что оказался он в руках у юношей с неизвестным отцом, ни у дворянина, ни у купца или сына разбогатевшего крестьянина». Хотя... Постойте-ка. Именно у сына купца первой гильдии он и оказался. Только родственные связи не афишировались, ведь сын уж, простите, незаконный. Зато любимый. Ваш батюшка даже хотел поправить завещание, да скоропостижно скончался. По крайней мере, так утверждает нотариус, с которым провел беседу уважаемый судебный следователь. Фальк вежливо кивнул чиновнику, который ответил тем же. В результате покойный оставил все законной жене и детям. Но вот авто подарить успел, купленное на свои деньги. Иначе, боюсь даже предположить, откуда у вас взялся автомобиль, за который заплатил покойный господин Кудашов. — Я... Неуверенно открыл рот Дмитрий Евгеньевич. «Ничего не говори», — грозно сказал ему Сиротов. «А что же это вы затыкаете юношу?» — обернулся к нему Фальк. «Боитесь, что он расскажет, как вы попросили его помочь вернуть часть денег, которые его отец должен был оставить ему и вам по праву? Или как вы угрожали ему, что его сочтутся соучастником? если правда вскроется, и заставили молчать. Ведь так все было, Дмитрий Евгеньевич. — Я... я не знаю, — пробормотал Кулыгин, избегая смотреть на Фалька. — Так это что же? Мальчишка спрятал вино? — громко спросил Беседин. — Но где? — Так вы же сами мне подсказали, — усмехнулся Фальк. Как там было? Эти балбесы одну бутылку от другой не отличат. И тогда я подумал, а действительно, где можно спрятать бутылку вина так, чтобы она не бросалась в глаза? И где находился Дмитрий Евгеньевич, когда встретил повара, который и обеспечил ему алиби на предполагаемое время убийства? «Винный погреб!» Восторженно вскричал Козлов с задних рядов. «Именно!» — подтвердил Фальк. «Поэтому я и заходил к вам недавно вечером. Мне удалось найти бутылку, которую Дмитрий Евгеньевич оставил в подвале, заменив ею шампанское. Им оставалось лишь дождаться удачной возможности и незаметно ее забрать» что господин Кулыгин и попытался сделать, когда неуклюже прибыл в ресторан. Но из-за обыска мы тогда не пустили его внутрь. — И что же, она до сих пор внизу? — подался вперед Беседин. — Не совсем. — хитро сощурился Фальк. И снова посмотрел на Сиротова, который как раз нервно допивал свой бокал вина и спросил. Как вам вкус? Я же рекомендовал смаковать. Не каждый день удается выпить вина почти столетней давности. Григорий Борисович побагровел. Недопитое вино с громким пф брызнуло у него изо рта. Сирота вскочил, едва не опрокинув стол. Стоявшие у выхода в городовые молча и почти синхронно сделали шаг вперед. Григорий Борисович затравленно огляделся, а затем медленно опустился обратно на место. — Черт с вами, доктор. — Ваша взяла. — едва слышно произнес Сиротов. Фальк не стал злорадствовать. Он лишь кивнул и отошел в сторону, давая городовым подойти и арестовать убийцу. Он сам не знал, чего ожидать дальше. Аплодисментов будто в театре. Молчаливой обструкции, возмущенных криков. Обошлось без драмы. Сидоров объявил, что больше никого не задерживает, и гости оказались предоставлены сами себе. Первым с места поднялся Беседин. Он подошел к Фальку, внимательно посмотрел на доктора, довольно расхохотался, хлопнул его по плечу и вышел прочь. Следующий приблизилась Гречихина. «Спасибо вам», — тихо сказала Елена Михайловна. «Спасибо, что нашли убийцу Валентина». Василий Оттович не удивился, когда Ольга Константиновна Лукьянова покинула ресторан, даже не удостоив его взглядом. Дмитрий Евгеньевич Кулыгин, нервно переминаясь ноги на ногу, подошел к исправнику и следователю, пообещав дать все необходимые показания. Те решили не ждать и отправились составлять протокол в отдельный кабинет ресторана, пока Сиротова увели городовые. Последнее, что услышал от Кулыгина Фальк, это слова «Он говорил, что собирается просто забрать причитающийся. Когда нам велели остаться в зале, я думал, что хватились бутылки. Лишь потом я узнал про убийство». В зале остались только сам Фальк, Сидоров, Лидия Неверов и Козлов. Друзья обступили доктора, поздравляя его с блестящей победой. — Из вас получился знатный прокурор, Василий Оттович", ухмыльнулся Павел Сергеевич. — Или, если угодно, адвокат. Присяжные обожают подобные выступления. — Увольте, — отмахнулся Фальк. Я думал, что сознание лишусь от такого всеобщего внимания. Публичные речи однозначно не мое. — А вот и не соглашусь, — заявила Лидия. — Ты, в смысле вы, выглядели просто потрясающе. — Ох, дети, уж меня-то стесняться не надо, — фыркнул Неверов. — Но почему Сиротов решил рискнуть всем ради вина? Зачем пошел... — На убийство? — спросила Лидия. — Не думаю, что он планировал убивать Лукьянова, — ответил Фалик. Вернее, убивать кого-то вообще, ведь в аукционе мог победить, скажем, Беседин. Скорее Григорий Борисович, оставшись без наследства и глядя за тем, как семья Кудашова разбазаривает за бесценок действительно ценные вещи, ухватился за вино как за символ потерянного счастья. Я верю Кулыгину, что по первоначальному плану Сиротов хотел лишь украсть бутылку. Но ему потребовался бы сообщник, который смог бы отвлечь внимание или, наоборот, завершить работу, если у Григория Борисовича не получится сделать это самостоятельно. Кулыгин отлично подходил на эту роль. Но когда Лукьянов заявил, что собирается выпить ее сразу, здесь же у Сиротова не оставалось времени. — Не самый рациональный поступок, — заметил Неверов. — С другой стороны, за свою долгую карьеру видал я... — Павел Сергеевич, опять вы за свое? Укоряюще посмотрела на него Лидия. — Василий Оттович, а что же, вы правда разлили подозреваемым вино 1811 года? — задал мучивший его вопрос Козлов. — Виктор Львович, что вы? — умоляюще воскликнул доктор. — Я что, похож на умалишенного? — Нет, конечно. Просто подумал, что Сиротова оставит воля к сопротивлению, если он поймет, что окончательно проиграл и остался без приза. Если бы он продолжал считать, что вино все еще у него в руках то мог отпираться до конца. И Григорий Борисович заглотил приманку. — Да уж, знатно порыбачили! — довольно подтвердил Александр Петрович. — А бутылка? Вот она! Фальк извлек драгоценный сосуд с полки под трибуной. — Ну, Василий Оттович! — слова оставили Козлова. — Только, пожалуйста, — «Давайте обойдемся без новых аукционов», — попросил доктор. «Никаких аукционов», — пообещал Виктор Львович. «Я бы даже сказал, что все присутствующие здесь заслуживают того, чтобы выпить по бокалу прямо сейчас». «А как же Ольга Константиновна?» — напомнила Лидия. «Она же требовала деньги назад». Она думает, что вино уже выпито, — резонно возразил Козлов, — и если вы ей не расскажете, то так все и останется. Лидия всем своим видом продемонстрировала, что тайно умрет вместе с ней. Виктор Львович сбегал за штопором, благоговейно извлек пробку из бутылки и разлил рубиновую жидкость по бокалам. За Василия Оттовича и пойманного убийцу», — провозгласил Козлов. Друзья чокнулись и аккуратно пригубили напиток. Результат получился неожиданным. Фальк не ощутил мириады ароматов, стремящихся захватить в плен его вкусовые рецепторы. Аромат был один, и не сказать, что приятный. Оттенки вкуса также настойчиво отказывались сплетаться в сложные гармонии, подобной музыке Моцарта. Однако кислые ощущения во рту однозначно обещали не покинуть его еще долгое время после того, как вино будет выпито. Послевкусие тоже не заставило себя ждать, правда, вызвало в памяти не павлений хвост, а нечто, что под этим хвостом обычно находится. Василий Оттович... Заставил себя проглотить первый глоток и посмотрел на окружающих. Судя по скривившимся лицам друзей, оценить все оттенки столетнего аромата, не удалось никому. Что-то как-то просипел Павел Сергеевич. Беру свои слова, что вино, оно и есть вино назад, пообещала Лидия. Это Это незабываемо, но не в том смысле, в котором думалось. Но одиннадцатый год, — растерянно пробормотал Козлов, — вино кометы неужели испортилось? — Не хотелось бы мне увидеть комету, пролетевшую над этим, — выдавил из себя Сидоров. «Пусть это послужит нам уроком», — подвел итог Фальк. «Некоторые тайны лучше не раскрывать, и вкус вина кометы из их числа».